«Глава двадцать восьмая. Куда ехать?» – спросил я у Егора Казимировича, имея в виду, что ночь на дворе. Но он невозмутимо ответил. «Домой. Не надо тут ночевать». Из его слов я понял, что еще вечер. Но не понял, почему именно тут ночевать не надо. Мне было под тулупом вполне комфортно, и вылезать из-под него совсем не хотелось. Да и вообще, местные же спят где-то. Почему нам надо ехать?» Но Егор Казимирович стоял над душой. «Нужно ехать, барин, побыстрее!» Он был не то чтобы испуган, но сильно беспокоился. И это беспокойство заставило меня подняться. Чувствовал я себя неплохо, а прибор забрал у меня лишнюю силу. Я усмехнулся иронии. Волковский маг рвался защищать мой завод. И теперь его сила служит защите этого самого завода. Вот такая вот получилась коллаборация. Бойте желаний, ибо они могут исполниться. Я глянул на то место, где лежал волковский человек. Там было пусто. «А где он?» — спросил я и показал глазами. «Его отправили домой вместе с телом мага». «Раненого?» — не поверил я. Егор Казимирович кивнул. «Для меня это стало лучшим доводом, что нужно ехать, хотя я так и не понимал, к чему такая спешка». Поддерживаемый Егором Казимировичем я спустился по лестнице. волтицы уже не было — А Мосянь и Добрыня Всеславович стояли над щенками, решая, что с ними делать. А делать что-то надо, потому что если люди не позаботятся о них, то щенки погибнут. Бросить малышей я не мог, поэтому подошел к мужикам и предложил. Заберем с собой, выкормим, вырастим. — Это же демонические волки! — возразил Добрыня Всеславович. — Ваш батюшка запретил Мосяню брать волчицу в имение, за что мы ему благодарны. Машка была надежной помощницей, теперь нам без нее туго придется». Мосян ничего не сказал, но по его лицу снова потекли слезы. «Я не мой батюшка», — возразил я, — «мы заберем щенков и выкормим их». «Оставьте одного», — попросил Добрыня Всеславович. «Если он будет даже в половину, как его мать, он тут будет очень полезен». Машку убить-то смогли только потому, что она щенков защищала. Я вспомнил, как волчица стояла передо мной, готовая умереть, но защитить малышей. «Вы сможете позаботиться о щенке?» — спросил я. «Да что ж, мы ему молока не нальем, что ли? мясо для него не добудем. Вон Степку представим будет отвечать за щенка». и как, Степка, согласен вырастить демонического волка?» «А чего ж не вырастить? Вырастим!» Раздался позади меня ломающийся юношеский голос. Я обернулся и увидел парня, примерно моего ровесника, но уже такого же бандита, как и остальные мужики, которых я тут успел увидеть. А еще я понял, что парня представят к щенку, и это будет его главная забота. Даже не знаю, я на его месте обрадовался бы или нет, если бы меня отстранили от взрослых дел и сказали бы «нянчиться со щенком». То, что парнишка был со взрослыми на равных, не вызывало сомнений, как и то, что он был счастлив от той заботы, которую сейчас накладывали на него. Но, с другой стороны, я понимал, что последнее слово было за Мосянем, потому что, как выяснилось, волчица принадлежала ему. — Мосянь, ты как? — спросил я его. — Что собираешься делать со щенками? Будет, как ты решишь китайц, молча сгреб всех троих волчат. Щенята сразу же запищали, тыкаясь мордочками в пальцы китайца в поисках титьки. От того, что альбинос оказался в чужих руках, мне стало как-то не по себе. Я даже дернулся, было забрать щенка, но остановился в последний момент. Мой Сянь что-то зашептал щенкам по-китайски, что-то ласковое, а потом решительно взял одного серого и отдал стёпке. Тот принял щенка, нежно прижал его груди и неумело поклонился. «Спасибо большое!» Парнишка был счастлив. Добрыня Всеславович потрепал Степку по вихрам и сказал «Пойди на кухню, покорми!» Еще раз неловко поклонившись, Степка убежал. И Егор Казимирович заторопил нас. «Давайте поедем уже!» «Да-да, действительно, пора. Не нужно вам тут быть, когда он проснется!» И, не объясняя, кто он, раскинув руки, начал теснить нас на выход мой сянь развернулся и, по-прежнему прижимая к себе двух щенков, вышел на улицу и без разговоров направился прямиком к карете, которая была готова к отправке. Мы с Егором Казимировичем отправились следом за китайцем. В руках у Егора Казимировича была шкатулка или даже небольшой сундучок, и как только мы с Мойсянем сели в карету, управляющий передал мне эту шкатулку. — Это вам, барин, — сказал он, — сейчас не открывайте, только когда будем дома. Мне было интересно заглянуть внутрь. Чего это там дал мне управляющий? Но белый волчонок в руках Мосяня волновал меня намного сильнее. Не знаю, откуда было такое сильное беспокойство. Возможно, так на меня повлиял сон. Поэтому, кивнув, я взял сундучок и поставил его в ноги так, чтобы он не выпал, а сам сел так, чтобы мне было видно щенят. Лошади, удерживаемые одним из мужиков, нетерпеливо переступали, и едва мы сели, как они без понуканий тронулись, и очень нервничали, пока ворота открылись на достаточную ширину, а потом приспустили так, словно за ними гналась целая стая волков. Егору Казимировичу в управлении лошадьми пришлось непросто. Пришлось приложить усилия, чтобы мы не разбились по дороге, потому как единственным источником света была луна. Да и та, поначалу мало, чем могла помочь нам. Только, оказавшись в лесу, за закрывшимися сразу же вслед за нами воротами, я окончательно проснулся. Призрачный лунный свет — это не фигура речи. Густые кроны деревьев, которые днем почти не пропускали солнечного света, лунный свет сдержать не могли. Они как будто стали прозрачными для него. Единственной преградой для лунного света стали сами деревья, стволы и ветки. Это удивительно, но от луны в лесу было очень светло. Нам это было на руку, потому что в лунном свете было видно дорогу. Она двумя светлыми жилами тянулась между деревьями. Если по дороге на завод кони старались не шуметь, то теперь они старались убраться отсюда как можно быстрее. И я в этом был с ними абсолютно солидарен. Ночной лес — это не то место, где хочется задерживаться. Особенно, когда знаешь, что именно из этого леса приходят волкалаки и лютые мертвецы. Чтобы отвлечься, я спросил у Масяня, что это была за волчица? Он, спрятав щенков за пазуху, ответил. «Ее звали Ямалань. Она была моим духовным зверем. До приезда в Россию мы с ней не расставались, но в доме вашего батюшки ее все боялись. И Дмитрий Петрович попросил, чтобы она пожила пока на руднике». Она там помогала справляться с их проклятием. — Что за проклятие? — тут же спросил я. — Это то самое, из-за чего мы не остались там ночевать. И то, из-за чего Кузьма никогда не ездит на завод, — вмешался в разговор Егор Казимирович. — Этот монстр живет в руднике. Он спит днем, а по ночам... Закончить фразу о том, чем занимается монстр по ночам, Егор Казимирович не успел. Позади нас раздался леденящий вой, и лошади рванулись с новой силой. Я не успел увидеть, как в руках Мосяня появился меч. Китаец положил его себе на колени, а потом, глянув на меня, произнес. «Молодой господин, могу я попросить вас позаботиться о щенках?» «Конечно», — ответил я. Мосянь передал мне малышей одного за другим, и я точно так же, как до этого он, убрал их за пазуху. Проблема была в том, что у меня место за пазухой было мало. Камзол прилегал плотно, а кафтан не предполагал ремня или пояса. Но я все равно разместил малышей. Они повозились немного и быстро затихли, словно понимали, что приближается опасность. А я понял, что со свободой действий теперь у меня проблема. Если начну размахивать руками, то щенки вывалятся. А значит, чтобы не происходило, мне нужно сидеть и не рыпаться. Конечно, если вопрос встанет о моей жизни, то... Додумать я тоже не успел. Мосянь вскочил на свой меч и взлетел над каретой. Сделал несколько пассов руками, выворачивая кисти и словно бы оставляя надпись на воздухе, которая, как ни странно, засветилась. Как только надпись вспыхнула, Мосянь толкнул ее, и от него позади кареты вспыхнуло пламя. Преследующие нас твари завизжали, но судя по тому, что Мосянь не вернулся в карету, преследовать нас не прекратили. Егор Казимирович нахлёстывал коней. Мы уезжали, а Мусянь оставался парить на своём летающем мече. Я смотрел на остающегося позади китайца и молил только об одном — чтобы он не упал со своего меча, или чтобы у него оставались силы парить на нём. Потому что пока он вверху, те, кто преследовали нас, добраться до него не могли. Окрестности одна за одной осветили ещё несколько вспышек, после которых раздались визги и вой. Мосянь в одиночку сдерживал черную лавину. Я не видел тварей, которые преследовали нас. Понимал только, что их много, очень много. Я видел красные глаза. Я всматривался в ночь и вдруг понял, что мы давно уже выехали из леса. Я даже не заметил, когда это произошло, потому что все мое внимание было сосредоточено на тварях, преследующих нас. Но я не строил иллюзий. Я прекрасно понимал. Более-менее в безопасности мы будем только тогда, когда пересечем защитный барьер». Мосянь отставал все сильнее и сильнее. И я вдруг подумал, что китаец решил разделить судьбу своей Емолань, своей волчицы. Как только эта мысль пришла мне в голову, я вскочил в карете и заорал, что было сил. «Мосянь, немедленно возвращайся! Ты меня слышишь? Мосянь, я приказываю тебе!» Я орал снова и снова, но китаец не отзывался. Только продолжались вспышки, но они были все дальше и дальше. Настолько далеко, что и визги тварей уже почти не слышались. Охрипнув, я обессиленно сел на сиденье кареты. И тут почувствовал, что один щенок едва не падает. И я достал сначала одного, потом другого. Посмотрел на малышей. А потом прошептал, глядя в их слепые глаза. «Мосянь, возвращайся!» ты должен еще научить меня владеть силой. Кто, кроме тебя, научит меня, паршивый китаец Ты меня слышишь? Я хочу, чтобы ты стал мне другом. Я говорил еще что-то, шептал и шептал. Даже когда голубые мотыльки взметнулись вверх, я продолжил уговаривать щенков, чтобы мой сянь вернулся. Как будто китаец мог меня услышать. Даже когда карета остановилась и к дверце подошел Егор Казимирович, я продолжал шептать чуть слышно. Как будто если я замолчу, то связующая нить оборвется, и мой сянь не сможет вернуться. И дело совсем не в том, что больше здесь я никому не мог доверять. Нет, просто я увидел его сначала радующимся встрече с волчицей, а потом рыдающим по ней. Но последнюю точку поставила его забота о щенках, о их безопасности. Я в своей жизни видел очень много боли и несправедливости, а вот эта забота согрела меня». Я вдруг почувствовал, что у меня в этом мире может быть будущее. И тут белый щенок открыл глаза и заглянул мне прямо в душу.